Глава пятая. На следующее утро я проснулась рано. Тоня еще сладко посапывала на соседней кровати, а я уже вчитывалась в сообщения в телефоне. Вчера мы со своей новой соседкой болтали, пока не уснули, и я совсем забыла о тех, с кем прожила в одной комнате целых два года. И сейчас мне было стыдно перед девчонками, особенно перед Катей, которая вчера прислала мне сообщение. «Ох, что ты добралась!» «Алён, что у тебя с Усовым?» «Кто-то видел, что вы вместе выходили из общаги и донёс Кристине. Я слышала, у них разборки были из-за тебя. А только что Воронова принесла, что Денчик обвинил тебя в краже, типа ты стрельнула у него бумажник. Хотел тебя в полицию сдать, но ты его чуть ли не на коленях умоляла отпустить, и он сжалился. Мы, конечно, не верим, Мусов, ещё тот козлина, но многие поверили». Я быстро написала ответ и отложила телефон. Вот же гад! Мало ему, что я уехала. Месяц за универсум? Похоже, я еще не раз пожалею, что сказала Усову про свое участие в этом проекте. Да еще и у Кристины папа-проректор. Наверняка есть знакомые в этом вузе. И ведь никому ничего не докажешь. Ты уже не спишь? А у меня первая пара через полчаса. Тони сонно бормотала себе под нос, а потом с закрытыми глазами пыталась найти халат, висящий на спинке кровати. Пока моя соседка принимала души и просыпалась, я внимательно осмотрела то, до чего вчера не дошли руки. Мини-кухню. Я нашла несколько куриных яиц, кусок сыра, обветренный, но вполне съедобный, забродивший кефир, который может сгодиться для выпечки оладий, если будет мука. Еще немного хлеба и сухофруктов. Когда я готовила гренки, Тоня смотрела на меня с благоговейным ужасом. «Алён, я обычно по утрам не завтракаю, но у тебя так вкусно получилось». Мама научила готовить. «Бабушка, ешь. И скажи, где тут магазин хороший недалеко?» Я бы сгоняла туда перед универом. Или после учебы зашла. Пятерочка за углом минут семь от универа. Можем вместе после пар сходить. Лучше сейчас, чтобы времени терять. Я еще немного уберусь и избегаю в магазин. Как хочешь, а я тогда на пару. Давай созвонимся на большой перемене. После третьей пары. Ты уже тогда будешь знать, что у тебя с зачислением. Все, я убежала. На часах было уже полдесятого, когда я, разложив продукты из пятерочки в нашей мини-кухне, снова вышла на улицу. Идти дворами всего несколько минут, как и вчера, а дорогу я запомнила хорошо. Мимо прилетел темно синий кроссовер. Даже не затормозил. Я едва отскочила в сторону, не ожидала, что в тихом переулке могут ездить с такой скоростью. Чертыхнулась про себя, но все же пошла дальше. Я как раз подходила к арке, когда снова увидела машину. BMW X1. Да, знакомая модель. Дэн на такую облизывался, ему вроде как папаша обещал купить, если он выиграет универсум в этом году. Иномарка почти полностью перекрывала вход в арку. Слева хлопнула дверь подъезда, и я услышала быстрые шаги. Кто-то тоже шел к арке. Я повернула голову, да так и застыла с открытым ртом. «Опять он! Как в таком огромном городе можно вот так случайно встретиться?» Стальной взгляд быстро скользнул по моему лицу. Парень едва заметно усмехнулся. Узнала, значит. Как и я его. Всё же черное пальто, черный свитер под горло. Другой цвет не уважает, что ли. На меня он больше не смотрел. Теперь его внимание было на Бэхе. Я испуганно попятилась назад. Просто почувствовала, что сейчас что-то будет. Из машины вышел молодой высокий блондин. Пол лица было скрыто за солнцезащитными очками, но парень одет был очень понтово. Белоснежные кроссовки, черные джинсы, длинная синяя футболка и ярко-красная куртка. В руках он крутил золотистый мобильник. Похоже, мажорчик. Мой знакомый с поезда молча стоял и равнодушно ждал, пока парень в красной куртке к нему подойдет. Он совсем не волновался. А вот красавчик-блондин явно нервничал. Да, он реально очень симпатичный, особенно сейчас, когда подошел ближе и снял очки. У него очень правильные, идеальные черты лица. Не удивлюсь, если подрабатывает моделью. Ростом и фигурой его природа тоже не обидела. Такой же высокий и стройный, как и парень из поезда. Ну что, ты подумал? Да, я не ошиблась. Мажорчик и правда волновался. Даже голос чуть дрогнул. «Меня парень не замечал». «Нет». Короткий, но резкий, как удар хлыстом, ответ. Почему-то я не удивилась, а вот лицо красавчика-блондина исказилось от гнева. Неужели подерутся? Теперь я еще больше перепугалась, и, главное, сделай я пару шагов в любую сторону, тут же окажусь в зоне видимости этой парочки. А оно мне надо? Точно нет. Но драки не последовало. Они так и продолжали стоять друг напротив друга. «Почему нет? Я же сказал, я заплачу любую сумму. Тебе же нужны бабки». Теперь мажорчик уже просил, практически умолял взять у него деньги. «Неинтересно». «Да-да, вот примерно таким же холодным и презрительным тоном он вчера назвал меня воровкой. Мне даже стало жалко блондина» хотя бы скажи, что тебя там не будет». Мажор не унимался, отчаянно жестикулировал. В своей ярко-красной куртке он был похож на петуха, который вот-вот полезет в драку, но чего-то опасается и топчется на месте. На в черном пальто все эти ритуальные пляски не производили никакого впечатления. Он неожиданно повернул голову в мою сторону, скользнул по мне взглядом и, не говоря ни слова, обошел мажора. «Стой! Я не закончил!» Блондин дернулся вслед за ним и резко ухватил парня за плечо. Тот остановился и медленно обернулся. Я впервые увидела на его лице... Нет, не страх, любопытство. Он молча стоял и ждал с интересом, посматривая на мажорчика. «Ударит или нет?» «Я сделаю все, что угодно, только помоги мне. Драки, скорее всего, не будет». Блондин уже убрал руку и терпеливо ждал ответа. «Нет, сам разбирайся и меня не вмешивай». Мажор побелел, как полотно, но ничего не сказал. А мой знакомец уже сделал несколько шагов к карке, но потом остановился и снова глянул на меня. «Зачем?» «Уши погрело?» Блондин встрепенулся и только сейчас заметил меня. Его лицо вытянулось от удивления, Он перевел вопросительный взгляд на мерзавца, который зачем-то меня спалил. Это еще кто? Тебе лучше не знать. Обходи ее страной и рта не разивай. Что? Не знаю, как мажор, а я в этих словах услышала насмешку и намек на вчерашнее. Пока мы с блондином таращились друг на друга, этот гад уже свалил. Я была ринулась за ним, но мажор перекрыл мне дорогу. Красивое лицо оцепенело от напряжения. Я чувствовала, что просто так он меня не отпустит. А ну стой, ты вообще кто такая? Я? Да я в универ опаздываю. Это ты вообще кто? Парень почему-то сильно удивился, да так, что я успела проскользнуть мимо него, но тут же почувствовала, что он схватил меня. Отпусти ее. Возмутиться я не успела. Варки снова показался сероглазый знакомец. Я его уже по селу эту узнала. Я сказала, «Отпусти ее». Его голосом можно воду остужать. И мажор послушался. Отпустил. Я со всех ног рванула вперед. Чуть не столкнулась с парнем, даже коснулась его рукава. Но он успел шагнуть в сторону, открыв мне путь. Я неслась со всех ног, стараясь не думать о тех двоих, что остались у меня за спиной».